За Мусой пришли в обычное время таких визитов, в 4 часа утра. Муса не спал. Он сидел за столом и писал письмо. Мать находилась в соседней комнате. Он слышал её плач и молитвы сестёр и других родственников. Любимый зелёный бегемот мист Джебин, из которого уже лезла вата, зверь с широченной улыбкой и розовым сердечком сидел у подушки, ожидая возвращения своей маленькой мамы и готовясь выслушать сказку. Ах, да ливан. Муса услышал шум мотора подъехавшей машины. Из окна второго этажа он видел, как машина свернула в их переулок и остановилась у их дома. Он не испытал ни страха, ни гнева. увидев вооруженных солдат, выходивших из бронированного джипа. Отец, Шовкат Есви, Годзилла, как звали его домашние, тоже не спал. Скрестив ноги, он сидел на ковре в большой комнате. Годзилла был строительным подрядчиком, работавшим с военно-инженерным ведомством, поставляя армии строительные материалы и, и создавая для военных проекты под ключ. Он отправил сына в Дели изучать архитектуру в надежде, что Муса поможет ему развивать бизнес. Однако, когда в 1990 году начался Техрик, а Годзилла по-прежнему сотрудничал с армией, Муса стал избегать отца. Муса разрывался между сыновним долгом и чувством вины за то, что его отец коллаборационист. Ему становилось все труднее жить с отцом под одной крышей. Шовкат-Есви, казалось, ждал появления солдат и не выказал особой тревоги. «Звонил Амрик Сингх. Он хочет поговорить с тобой. Ничего особенного. Можешь не волноваться. Утром тебя отпустят». Мусани ответил «Амрик Сингх. Он даже не повернул головы в сторону Годзилы. Презрение сквозило в развороте его плеч и в неестественно выпрямленной спине. Он вышел из дома в сопровождении двух вооружённых людей и сел в машину. На него не надели наручники, а на голову не накинули мешок. Джип тронулся и поехал по скользким, обледеневшим улицам. С неба снова повалил снег. Кинотеатр шираз был превращён в центр анклава, состоявшего из казарм, домов офицерского состава и окружённого изощрёнными порождениями паранойи двумя концентрическими рядами колючей проволоки, между которыми был зажат мелкий ров. Четвёртым рубежом этих укреплений была толстая стена, гребень которой был усеян битым стеклом. По обе стороны от ворот из гофрированного железа стояли две сторожевые вышки, на которых бессменно дежурили пулеметчики. Джип, на котором привезли мусу, беспрепятственно проехал в ворота. Несомненно, его здесь ждали. Джип остановился у входа в главное здание. Вестибюль кинотеатра был ярко освещен. Гипсовый рифленый потолок, покрытый мозаикой маленьких зеркал, словно гигантский перевернутый глазированный свадебный торт, прихотливо отражал лучи крикливых дешевых люстр, сквозь потертый красный ковер, местами просвечивал цементный пол. В застоявшемся воздухе висел удушливый запах оружия, дизельного топлива и старой одежды. В бывшем буфете вели Был оборудован приёмный пункт для птаемых и палачей. На стенах висели плакаты с названиями давно проданных закусок, фруктовых ассорти и шоколадного мороженого, а также с названиями когда-то шедших здесь фильмов. Всё это было напоминанием о тех временах, когда кино ещё не было запрещено тиграми Аллаха. На некоторых анонсах застыли куски красного выплюнутого бетеля. На полу рядами лежали молодые мужчины, связанные и закованные в наручники. Некоторые были избиты до такой степени, что были не в силах шевелиться. У многих руки были прикованы к лодыжкам. Солдаты расхаживали между телами несчастных. Сюда приволакивали новичков Других оттаскивали на допрос. Из-за массивных деревянных дверей зрительного зала доносились приглушенные звуки, похожие на саундтрек триллера. Бетонные кенгуру с мусорными контейнерами вместо сумок на них было написано «Воспользуйся мной» с равнодушными улыбками взирали на происходящее. Мусу и сопровождавших его военных не стали задерживать на КПП. И они, как августейшие особы, проследовали мимо, провожаемые взглядами лежавших на полу людей, к полукруглой лестнице, поднялись на второй этаж и по другой узкой лестнице прошли в будку киномеханика, переоборудованную в кабинет. Муса понимал, что и это было заранее обдумано. В этом действии не было ничего спонтанного. Из-за стола, который был завален бумагами, предавленными весьма экзотичными пресс-папье, морскими раковинами, бронзовыми статуэтками, моделями парусных судов и фигурками балерин в стеклянных шарах, поднялся майор Амрик Синг, чтобы поздороваться с Мусой. Майор был смугл и очень высок, под метр 90. На вид ему можно было дать лет тридцать пять. Сегодня он выбрал для себя образ сикха. Кожа над линией бороды была пористой, словно суфле. Темно-зеленый тюрбан плотно охватывал уши и лоб, приподнимая уголки глаз и брови, что придавало Сингху сонный вид. Те, кто хотя бы поверхностно был знаком с майором Амриком Сингхом, знали, насколько обманчивым было это впечатление. Обойдя стол, майор Амрик Сингх приветливо и даже, пожалуй, сердечно поздоровался с Мусой. Потом он попросил выйти приветших Мусу солдат. «Ас-салям алейкум, Бузур! Прошу тебя, садись!» «Что будешь? Чай? Кофе?» В тоне прозвучало нечто среднее «как». Между вопросом и приказом. Ничего, шукрия. Муса сел. Амник Сингх поднял трубку полевого телефона и приказал принести чай и офицерский бисквит. Рядом с этим огромным человеком стол казался непропорционально маленьким, почти игрушечным. Это была не первая их встреча. Муса виделся с американцем Сингхом несколько раз, и всегда в своём доме, куда америк Сингх приходил в гости к Годзилле, кое-кого он решил высочайше одарить своей дружбой. Годзилла был не вполне волен отказаться от этого предложения. После нескольких первых визитов америка Сингха Муса заметил разительную перемену в домашней атмосфере. В доме стало тише. Ожесточённые политические споры, которые он вёл с отцом, прекратились. Муса однако чувствовал, что отец стал подозрительным и часто осматрит на него внимательным, оценивающим взглядом. Однажды Муса, выйдя из своей комнаты, поскользнулся на лестнице, но сумел сохранить равновесие и приземлился на ноги. Годзилла, наблюдавший этот акробатический этюд, Вдруг пристал к Мусе. Отец не повысил голос, но Муса видел, что Гадзилов в ярости, по пульсирующей артерии на виске. Где ты научился так падать? Кто тебя научил этому? Он осмотрел сына, подчиняясь инстинкту встревоженного кашмирского родителя. Он искал чего-то необычного: мозолей на указательном пальце от спускового крючка, Потёртости на локтях и коленях, признаков военной подготовки в одном из лагерей, никаких признаков он не нашёл, но решил откровенно поговорить с Мусой о сведениях, сообщённых ему о Мрикам Синхом, о ящиках с железом, временно хранившихся в саду семьи Гандарвали, о поездках Мусы в горы, о его встречах с неблагонадёжными, так называемыми друзьями. Что ты можешь обо всём этом сказать? Спроси своего друга, майора Сахиба. Он скажет, что ум, который нельзя применить, стоит не дороже мусора. Цэть хуй марнуй ассисарный ти марнавакх, ответил на это Годзилла. Тебя убьют и всех нас вместе с тобой. Когда Амриксинг пришёл в следующий раз, Годзилла настоял, чтобы на встрече с гостем присутствовал и Муса. По случаю прихода дорогого гостя, все уселись на ковер вокруг пластикового украшенного цветами Дастархана, а мать Мусы обслуживала гостей. Муса попросил Арифу позаботиться о том, чтобы ни она, ни мисс Джибин не показывались на первом этаже до ухода визитера. Амрик Сингх Истечал тепло и дружелюбие. Он чувствовал себя как дома, откинувшись на подушку. Он рассказал несколько вульгарных анекдотов о глупых сикхах и сам громче всех смеялся этим шуткам. Затем, сказав, что ремень помешает ему пить и есть волю, он расстегнул и снял ремень с кобурой, из которой он даже не подумал вытащить пистолет. Если он хотел показать, что доверяет хозяевам, то это действо наоборот произвело противоположный эффект. Гибель Джалиба Кадри была ещё впереди, но все знали о череде связанных с именем Амри Касинха убийств и похищений. Пистолет зловеще лежал среди сладостей, закусок и чайников. Стаф из-за стола и поблагодарив хозяев, Он собрался уходить, забыв пистолет, или притворившись, что забыл. Годзилла взял пистолет со стола и отдал майору. Амник Синг внимательно посмотрел на Мусу, рассмеялся, наделая застегнул пояс. «Хорошо, что твой отец вспомнил. Представь себе, что было бы, если бы во время какой-нибудь облавы у вас нашли бы оружие. Не то, что я вам, вы и сам Бог». не смог бы помочь. «Только вообрази!» Все послушно рассмеялись вслед за майором, однако Муса заметил, что глаза Амрика Синха не смеялись. Они только поглощали свет, но не отражали его. Это были матовые, бездонные черные диски без малейшего намека на блеск. Теперь эти же матовые глаза — смотрели на мусу через заставленный пресс-папье стол в будке киномеханика кинотеатра Шираз. Это было необычное зрелище. Амрик Сингх, сидящий за столом. Было совершенно ясно, что майор не имеет ни малейшего понятия, что делать с этим предметом, если не считать использование его как кофейного столика, заваленного сувенирами, Стол был поставлен так, что Майору Амрику Синху стоило лишь откинуться на спинку стула и посмотреть сквозь маленькое прямоугольное отверстие в передней стене, сквозь окошки механика, а теперь просто смотровое окно, чтобы увидеть, что творится в главном зале. Двери камер для допросов выходили из зала, и над каждой дверью светилась красная неоновая надпись: "Выход". Иногда Это соответствовало действительности. Экран был до сих пор занавешен тяжёлым красным занавесом, который в прежние дни поднимался к потолку под весёлую музыку детской песенки о слонёнке. Сиденья были сняты и свалены в углу, а в зале устроили площадку для игры в бадминтон, где уставшие солдаты могли выпустить пар. Даже в этот час в кабинете Амрика Сингха слышался ритмичный стук Валанов о ракетке. Я приказал доставить тебя сюда, чтобы принести мои глубочайшие извинения и выразить моё искреннее человеческое сочувствие в связи с постигшим тебя горем. Кашмирское сумасшествие зашло так далеко, что Абриксинг искренне не понимал жуткую иронию происходящего. В 4 часа утра вытащили из дома и под конвоем вооруженных солдат насильно привезли в следовательский центр человека, у которого только что застрелили жену и дочь, чтобы выразить ему соболезнование? Муса знал, что Амрик Сингх был хамелеоном, что под тюрбаном он был моно. Он не носил длинных волос, как положено сикхам. Амрик Сингх совершил это святотатство, отрезал волосы много лет назад. Муса слышал, как он хвастался Гадзили, что во время контртеррористических операций он мог выдавать себя за индуса сикха или за говорящего по пенджабски пакистанца. Амрик, смеясь, рассказывал, как для того, чтобы выявлять сочувствующих, он и его люди переодевались в шальвары и камизы и глухими ночами стучались в деревенские дома. выдавая себя за пакистанских боевиков, ищущих убежище. Если их принимали, то на следующий день хозяина дома хватали, как так называемого пособника. Но как безоружные жители могли бы не принять вооруженных до зубов боевиков? Не удержавшись, спросил Муса. «О, мы оценивали теплоту приема», — ответил Амрик Сингх. У нас для этого есть специальный термометр. Возможно, но вы не понимаете всей глубины кашмирского двуличия, подумал, но не сказал вслух Муса. Вы не имеете ни малейшего понятия о том, как такой народ, как мы, переживший такую историю, как наша, научился прятать свою гордость под личиной смирения. Двуличие это единственное наше оружие. Вы не знаете, как умеем мы лучезарно улыбаться, когда разбиваются наши сердца. Вы не знаете, с какой яростью можем мы ополчаться против тех, кого любим, и как радушно приветствовать тех, кому не испытываем ничего, кроме отвращения. Вы не понимаете, как тепло мы можем принимать вас, думая лишь об одном: скорее бы вы убрались прочь. Но это была лишь одна из возможных точек зрения. С другой стороны, возможно, в тот момент именно Муса был наивен, потому что Амрик Сингх наверняка в полной мере понимал, с какой антиутопией ему приходится иметь дело: с антиутопией, население которой не соблюдало никаких границ, не признавало никакой лояльности и не смущалось самой невероятной глубиной своего падения. Что же касалось кашмирской души, если таковая когда-нибудь существовала, то Амник Сингх не искал ни ее понимания, ни ее прозрения. Для него это была игра, охота, в которой его ум и проницательность были противопоставлены уму и проницательности его добычи. Он считал себя скорее охотником, нежели солдатом, и это делало его абсолютно солнечной личностью, Майор Амрик Сингх был азартным игроком, лихим офицером, злым следователем и веселым, хладнокровным убийцей. Ему нравилась его работа, и он все время искал способы получить от нее максимум удовольствия. Он вступал в радиосвязь с боевиками, когда они случайно настраивались на его волну, или наоборот, он на их Тогда начинался обмен так называемыми любезностями. «Апэ, кто я такой, если не скромный туристический агент?» — говорил он боевику. «Для вас, джихадистов, Кашмир — это всего лишь перевалочный пункт, не так ли? Ваша цель — это джанат, где вас ждут гурии. Я всего лишь облегчаю вам путешествие». Себя он именовал «Джанат». экспрессом в джанат. Если он говорил по-английски, а это бывало всякий раз, когда майор Амрик Сингх напивался, он именовал себя «райским экспрессом». Одним из самых известных его высказываний был афоризм «Декхомиан мейн бхарат царкар калун тхун аур мэра кам хай чодна». «Слушай, брат, я хер индийского правительства», И моя работа – трахать народ. Тяга к развлечениям была у него в крови. Известно, что однажды он отпустил захваченного им боевика, единственно для того, чтобы не лишать себя удовольствия схватить его во второй раз. Это было вполне в его духе. Согласовалось с извращенными понятиями об охоте, и это проявилось в частности в доставке мусы в ширас, только за тем, чтобы принести ему извинения. В течение нескольких предыдущих месяцев Амрик Сингх, и, видимо, вполне справедливо, начал считать Мусу потенциально достойным противником, человеком, бывшим его полярной противоположностью, но имевшим мужество и присутствие духа, повышать ставки, чтобы из объекта охоты превратиться в охотника. Поэтому Амрик Сингх был искренне и неподдельно расстроен, узнав о смерти жены и дочери Мусы. Ему хотелось, чтобы Муса знал, он, майор Амрик Сингх, не имеет ни малейшего отношения к их гибели. Это был удар ниже пояса. И такое подлое убийство никогда не было частью плана самого Амрика Сингха. Для того, чтобы продолжить охоту, Сингх решил довести это до сведения добычи. Охота была не единственной страстью Амрика Синха. Он был любителем широко жить и отличался дорогим вкусом, для удовлетворения которого у майора было слишком маленькое жалование. Чтобы компенсировать этот недостаток, майор с толком эксплуатировал предпринимательские возможности, открывшиеся в Кашмире для победившей стороны оккупационного режима. Помимо доходов от похищений и вымогательств, у Амрика Сингха были доходы от записанного на имя жены лесопильного завода и мебельной фабрики в Долине. Он был щедр настолько же, насколько был жесток, и охотно дарил резные кофейные столики людям, которые ему нравились или в которых он нуждался. У Газила было два ночных столика, буквально навязанных ему амликом Синхом. Жена майора Лавлин Каур вела четвёртый из пяти сказочно красивых сестёр: Тавлин, Харприт, Гурприт, Лавлин и Димпл, и двух младших братьев. Семья принадлежала маленькой общине сикхов, обосновавшейся в долине несколько столетий назад. Отец был мелким фермером, едва способным кормить свою большую семью. Говорят, что семья была так бедна, что когда какая-то девочка по дороге в школу уронила на дорогу завтрак, сёстры Каур, нашедшие его, съели завтрак прямо с мостовой. Когда девочки подросли, вокруг них начали словно осы уविваться молодые люди с самыми разнообразными предложениями, среди которых Не было только предложения выйти замуж. Родители поэтому пришли в полный восторг от возможности сбыть с рук одну из дочерей, да ещё и выдать её замуж без приданого за сикха с материка, да ещё из за армейского офицера. Не больше и не меньше. После свадьбы Лавлин не последовала за Амриком Сингхом. в его квартире по месту службы в районе Сиринагара, потому что ходили слухи, что на службе у Америки была ещё одна женщина, военно-полевая жена, следователь Розочка, которая вместе с майором участвовала в операциях и в допросах в лагерях.